Рассказ продолжает Матильда Браун. Глава первая. Я родилась в семье священника и учительницы в одной из северных деревушек Англии. Не буду докучать вам рассказами о своем детстве, скажу лишь, что это была самая счастливая пара моей жизни, сколько себя помню. Родители всю жизнь Риана пеклись о моем благополучии, и когда я вступила в юношеские годы, беспрестанно докучали мне напоминаниями о необходимости выгодно выйти замуж. На мои вопросы о любви они лишь отвечали, что со временем в браке она придёт сама. Возможно, они и были в чём-то правы, но со мной вышло несколько иначе. Как вы, мистер Нортон, могли догадаться, я вышла замуж не по любви. В наших краях поселился старый богатый помещик, которому надоела суета большого города и который возжелал тихой деревенской жизни. С собой он привёз великовозрастного сына, который был старше меня на 15 лет. Естественно, под влиянием родительских советов я старалась как можно чаще попадаться младшему джентльмену на глаза. Он как раз искал себе красивую невесту, и, к несчастью, я оказалась именно той, которую он выбрал. В один прекрасный день, сейчас я его проклинаю, сэр Маркэм младший обратил на меня внимание, Хотя он мне совсем не нравился, я предпринимала все попытки угодить ему. Он был низок, ужасно тучен, уродлив лицом и в придачу глуповат. Видимо, всё же понимая, что с такими данными даже богатство не поможет ему найти жену из высшего света, он переключился на девушек более низкого происхождения. Каково ей была я? Через 3 месяца мы помолвились. А ещё через 2 обручились. Папенька с маменькой всецело одобряли мой выбор. Я не могу винить их ни в чём. Они ведь хотели как лучше для своей единственной дорогой дочери. Неделю я провела с мужем в коттедже, но вскоре Гари Марк, а младшему надоела тихая уединённая деревенская жизнь. И он отпросился у отца в Лондон. Так я впервые познакомилась с этим городом. Мы жили в большом доме с множеством прислуги. Однако жизнь моя была далеко не благополучная. В начале я получала лишь упреки и оскорбления, хотя изо всех сил старалась угодить мужу. Но потом со мной стали обращаться как с рабыней. Нет, даже хуже. Не хочу и не могу описывать все те унижения, моральные и физические, какие мне пришлось вытерпеть в том доме. Но через полгода такой жизни я не могла больше ждать помощи от кого бы то ни было. Бедные и папенька с маменькой скончались от чехотки, а мой тиран даже не позволил проводить их в последний путь. Я проревела всю ночь и твёрдо решилась на побег. К счастью, за это время я успела скопить некоторую сумму, продавая свои рисунки и вышивку. Этих небольших сбережений хватило бы не более чем на месяц. Но я была слишком тверда в своих намерениях, чтобы отступать. В один прекрасный день, о, действительно прекрасный, ещё до рассвета я простилась со своим мучителем и пошла куда глаза глядят. Сняв комнату неподалёку отсюда, я отправилась в лавку за продуктами. И вдобавок ко всем горестям меня обчистил карманник, укравший все мои деньги до последнего пення. Обнаружив пропажу, я пришла в такое исступлённое отчаяние, абсолютно не зная, что делать дальше, что просто побрела в случайном направлении. Я проходила мимо какого-то университета, когда явился мой спаситель, мистер Томас Белл.